Король не отличался величественной наружностью. Держаться он не умел, был невзрачен. Портретов его еще не было, поэтому все удивились, что она сразу подошла к его величеству. Король увидел в этом знамение, отвел в сторону Жанну и стал с нею толковать. В душе он сомневался, настоящий ли он сын короля... Но Жанна уверила его, что он истинный наследник и, несомненно, королевский сын, и это так понравилось ему, что он возымел к ней доверие и ласково отпустил ее. Потом он часто с ней видался, гулял, познакомился со своими родными. Герцог Алансон стал приверженцем Жанны и, наконец, ее отправили для окончательного исследования и испытания в Пуатье. Вопросы, с которыми стали обращаться к ней тамошние ученые и судьи, часто раздражали ее, она отвечала резко, но всегда остро. Когда ее старались сбить в правилах веры, она гордо отвечала, — небесные книги лучше ваших земных. А на каком языке говорят голоса, которые вы слышите? — На лучшем, чем ваш. Жанна через шесть недель была признана чистой и добросовестной девушкой. Но оставалось убедиться, невинна ли Жанна. Только невинные девушки могли быть сосудом божественности. В тех случаях, когда девушка становилась орудием дьявола, она прежде всего теряла свою чистоту. Были созваны все местные выдающиеся бабки, вдовы и дамы. Первое место между ними занимала герцогиня Анжуйская. Жанна Д'Арк была признана девственницей. После этого король назначил ее главнокомандующим всех своих армий. В Туре, который славился и портными, и мастерами рыцарских доспехов, с Жанны была снята мерка. Ей были сделаны белые доспехи за весьма умеренную цену. Плащ был сделан из шелковой ткани с серебром и золотом. Когда Жанна летела на коне, плащ трепетал вокруг нее как два крыла. Король предложил ей лошадь из своей конюшни. Так совершилась чудесная и единственная в своем роде карьера крестьянки Жанны. Сшив себе знамя с белыми лилиями, Жанна повела войска к Орлеану. По целым дням она не сходила с коня, не снимала доспехов, потребовала от солдат целомудрия, одушевляла в битвах старых воинов своим геройским примером. И когда она пришла к Орлеану, союзники англичан-бургундцы уже покинули осаждавших, напуганные всеобщим возбуждением и слухами о чудесном полководце. Бросившись на англичан, мужественная крестьянка разбила их и отняла лагерь и пушки. Дофин волновался в Туре, ожидая вестей из Орлеана. Сама Жанна явилась к нему с радостным известием. Он поцеловал ее и не знал, что дальше делать. Начались интриги против победительницы англичан. Опасались, как бы она не околдовала короля. Он колебался и дрожал, когда она стала требовать, чтобы он пошел в Реймск корноваться. На силу послушался он. Города сдавались Жанне почти без сопротивления. В какой степени Жанна проявила военный талант, говорят факты сами за себя. Все генералы, которые сражались под знаменем Жанны, считали ее великим полководцем. Она была простодушна и невинна во всем. Но герцог Алансон засвидетельствовал впоследствии, что Жанна была чрезвычайно опытна как в приготовлениях к битве, так и в командовании. Она умела также очень хорошо распоряжаться артиллерией. Ко всеобщему изумлению, она действовала на войско так искусно и благоразумно, словно полководец, за которым двадцать или тридцать лет опыта. Это была единственная личность, которая удостоилась звания главнокомандующего всеми военными силами нации в семнадцатилетнем возрасте. Профессор Трачевский замечает, что Жанна, кажется, напоминала больше всех других полководцев Наполеона I. Русская военная наука в лице генерала Драгомирова также оценила Жанну как выдающегося полководца. После коронации Карла Жанна была сделана дворянкой. Ей пожаловали герб, поселили во дворце. Вся Европа заговорила о ней. Молились на ее портреты. В монастырях пели ей гимны, она же оставалась такой, как и была. Простой девушкой. Мечтала только о том, чтобы соединить англичан и французов, примирить их и двинуть на войну с неверными. Когда же она убедилась, что мечта ее несбыточна, стала проситься в деревню к братьям и сестрам, к отцу и матери. Она рисовала себе идиллические картины жизни в деревне. — То-то обрадуются мне, — говорила она. Но ее не отпускали. Дворянам было неприятно, что крестьянка спасла короля и они старались подорвать ее влияние на него, так как он мог оказать крестьянам разные милости и встать на их сторону в с дворянством. Отпустить Жанну в дом Реми король был не прочь, но опасался, как бы она ни подняла народные массы и не обратила их против трона. Явилась обычная в таких случаях подозрительность. Благодетели и спасители... Становится, в конце концов, в тягость. От Жанны стали сторониться царедворцы, и сам король охладел к ней. В ее душу прокралась робость. — Ничего не боюсь, но боюсь измены, — говорила она. И, кстати, стали гаснуть ее небесные видения. И голоса, которые она слышала, становились реже, а когда говорили с нею, то были уже неразборчивы. И она не совсем понимала их. Иногда они произносили мрачные пророчества, предвещали ей плен. Король Карл VII внезапно уехал за Луару, а англичане между тем снова укрепились в Париже. У Жанны не было средств и людей. Осталась только горсть преданных ей авантюристов, с которыми она рискнула, томясь от бездействия, пойти на Париж но была отбита Бетфордом, ранена и отступила на север, где были сосредоточены главные силы врага. В новой битве с англичанами Жанна потерпела еще раз неудачу, опять отступила, и, прикрывая отступление отряда, была окружена союзниками англичан, бургундцами, и взята в плен. Герцог Бургундский немедленно продал ее англичанам. А они привезли ее в Руан, в железной клетке. Пять месяцев страдала Жанна. У профессора Трачевского недурно и довольно точно и в то же время кратко описан процесс знаменитой девственницы. Ее всячески мучили в темнице. Ее сковывали по шее, рукам и ногам. Палач приносил орудие пытки. И объяснял ей их назначение. Злые трепальщики, тюремщики, не отходили от нее ни днем, ни ночью, не щадя девичьего стыда. Наконец нарядили церковный суд из наемных парижских профессоров и французского клира под председательством епископа Кошона, которому посулили архиепископство. При содействии инквизиции... Судьи искажали показания Жанны в протоколе, сбивали ее с холостической казуистикой, стращали криками, осыпали оскорблениями, не давали отвечать. Она просила, чтобы, по крайней мере, не все разом закидывали ее вопросами. Но умны и правдивы были ответы праведницы. «Думаешь ли ты, что душа твоя спасена?» Если да, то молю Бога не погубить ее, Если нет, молю спасти ее. Ненавидит ли Бог англичан? Не знаю. Но верно то, что всех их выпроводят из Франции, кроме тех, которые погибнут в ней. Хорошо ли сделал твой король, что убил герцога бургундского? Это было большим вредом для Франции. Но чтобы не было между ними Бог послал меня на помощь королю Франции. Жанна ограничивалась лишь смутными и ироническими ответами, когда затрагивали святыню ее души, голоса. Невинная девушка вовсе не отвечала на настойчивые вопросы о мужском платье, которое спасало ее от наглости воинов. Но она сняла его, когда судьи объявили, что это великая ересь. Жанну обвинили в сообщничестве с дьяволом и в ношении мужского платья, и обещанием легкого наказания выудили у нее признание справедливости приговора. Англичане разозлились на Кашона за мягкость решения, но он сказал, — успокойтесь, она не уйдет от нас. Вскоре после двух покушений с целью глубоко оскорбить Жанну... Заставили ее снова надеть подсунутое мужское платье, и неисправимая еретица была приговорена к сожжению. Возмущенная наглым обманом, Жанна приобрела прежнюю твердость. — Так скорее же умру, чем откажусь от того, что сделала по приказу моего господа, — воскликнула она. Ее спросили. Подчиняешься ли суду воинствующей церкви? Она отвечала. Бог и торжествующая на небесах церковь послали меня. Этой церкви я подчиняюсь. Голоса все еще говорили Жанне. Случится движение, и великая победа освободит тебя. Но когда ей объявили день казни, она рыдала. Рвала на себе волосы, восклицая, — неужели же моё чистое, невинное тело превратится в пепел? О, лучше бы вы семь раз сняли мне голову, чем жечь! Рыдала жертва и на печальной колеснице. — Руан, Руан, неужели мне здесь умереть? Костер поражал своими чудовищными размерами. Долго тянулась церемония с укоризненными проповедями владык и с обвинительными речами юристов. Жанна все что-то думала, потом вдруг пала на колени и сама, прощая всех, просила, — помолитесь обо мне. Все это было так просто, задушевно что дрогнула десятитысячная толпа. Прослезились англичане, зарыдал кошон. Жанна попросила крест и судорожно спрятала его под платье, крепко прижимая к телу. Вдруг заворчали солдаты. — Эй, вы, попы, обедать мы будем здесь, что ли? — крикнули офицеры и сами потащили ведьму к палачу. Судьи разбежались в ужасе. Орлеанская дева воскликнула, озирая город с громадной высоты. — Ах, Руан, Руан, боюсь, не пострадать бы тебе от моей смерти! Показался огонь. Вопль отчаяния вырвался из груди Жанны, но вдруг она заметила что опасность грозит напутствовавшему ее доминиканцу и стала просить его сойти дурно ли, хорошо ли я сделала мой король тут ни при чем не он внушал мне послышалось сверху потом раздирающий душу крик воры но вслед за затем да от бога были голоса мои Не обманули меня голоса мои? Это ясно слышал доминиканец. Он уже стоял внизу, у самого пламени, и поднимал распятие к жертве, голова которой упала на грудь, а губы шептали «Иисус!». Жанна вся превратилась в пепел, который бросили в сену. Уцелело только сердце. Толпа колыхалась от рыданий. — Молча расходились англичане, но один из них сказал товарищам, что в пламени ясно горело слово Иисус, а другой воскликнул, мы погибли, мы сожгли святую. Мученице не было двадцати лет. Поколение спустя французы торжественно восстановили доброе имя орлеанской девы доказав церковным следствием, что то не была еретица и ведьма, а на месте казни поставили ее статую. Ее родственники получили дворянство, а земляки — свободу от податей. Такова историческая канва, на которой Марк Твен... Вышел цветы своей фантазии, стараясь держаться по возможности правды, насколько это допускают условия исторического романа. Исторических сочинений, посвященных Жанне Дарк, очень много. Это огромная литература. Марк Твен воспользовался фактами, пропустив, однако, их сквозь психологическую призму современника — который будто бы был секретарем и пожом Жанны д'Арк. Этот вымышленный сэр Луи де Конт ведёт рассказ в виде личных воспоминаний о Жанне, ее походах и страданиях. Американская критика считает роман Марка Твена величайшим из произведений. Не знаем, в какой степени справился Марк Твен со своей трудной задачей написать роман так чтобы он сохранил на себе печать описываемого времени во всех подробностях рассказа. Трудность исполнения заключается еще в том, что автор при всем своем громадном таланте не мог в достаточной мере проникнуться духом французского языка и французского народа XV века, но во всяком случае... Марк Твен дал превосходные картины нравов и событий 15 века, тех дней, когда заканчивалась столетняя распря двух народов, или, вернее, двух государств, французского и английского. Образ Жанны Дарк написан с редкой и великой любовью. Марк Твен называет ее самым благородным, очаровательным ребенком на свете. Иероним Иеронимович есинский Эту книгу посвящаю моей жене, Оливии Лэнгдон Клеммонс, в годовщину нашей свадьбы, с благодарностью отмечая двадцатипятилетие ее ценной помощи в качестве моего литературного советчика и редактора. 1870-1895 года Автор Примите во внимание это беспримерное и знаменательное отличие. С тех пор, как начали записывать историю человечества, из всех людей, мужчин и женщин, одной лишь Жанне Дарк в семнадцать лет было верено верховное командование войсками народа. Людвиг Кошут Особенности истории Жанны Дарк Примечание английского переводчика Подробности жизни Жанны Дарк в своей совокупности составляют биографию, которая стоит особняком среди всех биографий мира, потому что это единственное жизнеописание, дошедшее до нас под присягой, единственное, которое дошло до нас со свидетельской скамьи. Официальные отчеты великого суда 1431 года и происходившего четверть века спустя суда восстановления хранятся и доныне в национальных архивах Франции, а в них замечательной полнотой изложены события ее жизни. Ни одно из остальных жизнеописаний той отдаленной эпохи не отличается такой всесторонностью и достоверностью. Луи де Конт в своих личных воспоминаниях не расходится с правительственными отчетами, и, по крайней мере, в этом отношении его правдивость не подлежит сомнению. Что же касается множества сообщаемых им других подробностей, то здесь остается лишь поверить ему на слово.